Глава 15. В то время, как я занимался наведением мостов с местным руководством в довольно скромном кабинете коменданта, мой благодетель чинный и благородно подсчитывал барыши совсем в другом, более респектабельном месте. Я же тебя предупреждал, что этот вчерашний мальчишка, как ты его назвал, тот ещё жук. Так что можешь не бурчать, всё по-честному. А как ловко он умудрился выкрутиться. И ведь сообразил прохиндей, что денег давать коменданту не стоит. Радовался ревит, сгребая выигрыш со стола и пересыпая его в свой кошель. А ты мне не поверил, на пари согласился. Да это вообще первый случай, когда будущий студент нашей академии не попытался хоть как-то подкатить к коменданту. Обычно поступающая к нам молодежь без этого ну никак не обходится то званием своим кичаться, то состоянием родичей бахвалиться, ну и кое-кто собственной значимостью, не без того. В конце концов, многие из них просто пытаются от работы купиться на радость коменданту и академии, и на горе себе. А этот словно все заранее просчитал, как будто уже одну жизнь прожил. Ты уверен, что это его реальный возраст? Абсолютно. Да он вырос, можно сказать, на моих глазах. А насчет твоего вопроса... Тут ты полностью прав. Я и сам порой удивляюсь, откуда у него столько жизненного опыта. И Ревит замолчал, задумался на мгновение, хмыкнул. Хотя насчет жизненного опыта я несколько погорячился. Некоторые его поступки совершенно необъяснимы с моей точки зрения. Школьник, он и есть школьник. Пусть даже и вчерашний. И благодаря вчерашнему школьнику ты сегодня так хорошо опустошил мой кошель. — пробурчал Ноэль Ардо. — Давний товарищ Эрика, почетный член Королевской Академии Наук, второй архимаг при дворе, занимающий вот уже второе десятилетие, весьма прибыльную и завидную, но очень хлопотную должность ректора Королевской Магической Академии. — А нечего слепо следовать стереотипам! — усмехнулся с довольным видом и ревит. — Не расскажешь, почему, на радость? — Какую радость? — не понял вопроса Ноэль. — Да ты же сам сказал, на радость коменданту и академии. — Почему? — Да просто все, — отмахнулся ректор. — Что такое общественные работы? — За порядком следить, повседневные наряды по хозяйству выполнять. Это самое обыкновенное. А еще есть и необыкновенное. Такие, как уборка конюшен, например. Ну, и еще кое-что. Но это уже не для посторонних ушей. — Что? — вскинулся архимага. Это я-то посторонний. Да ладно, ладно, не кипятись. Это я так по привычке. По привычке он. Сразу же вроде бы как и успокоился Эрик. Послушай, а что, эти твои общественные работы и аристократы выполняют? А куда они тянутся? Удивился ректор. У нас разговор короткий. Законы академии никто нарушать не может, и происхождение здесь никакой роли не играет. Все равны в правах. Но мне-то ты эти сказки не рассказывай. Вишь, равны они в правах, что и конюшни все убирают. Ну тут ты прав не все. Вроде как бы как отвернулся в сторону ректор, их скосоглянул на товарища и хмыкнул. Тут же как? Или на отчисление, или на конюшни. Вот ты бы что выбрал? Ну, если бы в своё время вдруг оказался перед таким сложным выбором, а то ты не знаешь, поморщился от неприятных воспоминаний Архимаг Знаю, потому и спрашиваю. Если ты впрям хочешь научиться магии, то себя переломишь и пойдёшь на воз вы грибать на конюшне, и надолго такую науку запомнишь, чтобы в будущем ничего подобного не повторилось. Да уж, до сих пор помню. Значит, пошла впрок наука-то. Ещё как. И гонора aristocraticского поубавилось, зато мозгов раз добавилось. Укнул Ревит. И тут же перевёл разговор на другую тему. Хочешь отыграться? Могу предложить ещё одну пари. Кстати, ты графичек для чего достал? Чтобы меня подразнить? Что ещё за пари? Насторожился и одновременно заинтересовался ректор. Опустил руку вниз, нащупал в кошелёк и тут же опомнился. Сдал назад. Никаких пари больше не будет, даже не надейся. «Жаль, жаль!» — завздыхал с явно демонстрируемым нарочитым сожалением Эрик. «Ты в этих стенах совсем хум покрылся. Куда делся тот восторженный и азартный авантюрист, которого я когда-то знал? Вы только гляньте, в кого он превратился! В замшелое залежавшееся бревно!» «Ну-ну-ну! Ты за словами-то следи, выбирай выражения! И не забывай, в чем кабинете находишься!» А то все прежние договорённости между нами быстро аннулируются. И это не только твоего про тебя касается. Это шантаж, ревир гордо выпрямился в кресле. Он сам усмехнулся с довольным видом ректор, ещё бы, нащупал больное место. И это мой давний и единственный друг. Как это низко и подло, зато действенно сказал как отрезал Ардо. Друзья помолчали, посидели тихонько какое-то время потом оба вздохнули как бы не одновременно и переглянулись. Пожали плечами, мол, всякое бывает. А на подобных мелочах глупо заострять внимание и тем более принимать их всерьез. Слишком хорошо они друг друга знали и очень уж через многое прошли рука об руку. Так что слова — это просто слова в данный момент. Не тот случай и не то время. Дружеская пикировка, к которой оба привыкли, и ничего более. Хмыкнули опять же почти в один голос и так же синхронно потянулись к графинчику. Еще раз хмыкнули. Эрик откинулся на спинку кресла и уже совсем другим, простым и понятным в любой компании жестом, предложил хозяину кабинета проявить свое законное гостеприимство. Короче, наполняйте бокалы, милостивый господин. Что ректор Ардо и сделал. Некоторое время друзья молча сидели, наслаждались напитками и поглядывали друг на друга через стекло бокалов. Эрик, понятно, с ожиданием, а Ноэль с тщательно скрываемым заинтересованным любопытством. Всё же первым не выдержал ректор. "Ладно, уговорил. Что там запари? Вот это по-нашему". Эри вид предвкушения очередного выигрыша довольно потёрло донни. Это же совсем другое дело. А пари совсем простое, и даже не одно, а два пари. Могу поспорить, что парень и недели не усидит в стенах твоего заведения это одно, и второе то, что я больше чем уверен, но он постарается закончить академию в сжатые сроки. Нашёл о чём спорить. Это я и сам могу сообразить. Ты что? Думал, я про твоего парня ничего не знаю? А то, что школа в какой-то мере мне подчиняется, забыл? Ты представляешь? Забыл? Сокрушенно развел руками и ревит. Забыл. Да еще и сумел при этом как-то поклониться. Ну, а поскольку в этот момент он сидел в кресле, то получилось это у него несколько комично. Забыл он. Так я тебе и поверил. И спорить с тобой больше не буду, отрезал Ноэль, стараясь всеми силами задавить так и норовившую вырваться улыбку. Правда, почти сразу же и уточнил. По крайней мере, все, что касается твоего протежа, больше не подлежит никаким спорам договорились и видя, что его собеседник задумался, добавил: ты же и сам заинтересован в его целости. А теперь представь, что с ним будет, если он окажется за стенами академии. Если всё то, о чём ты мне тут рассказывал, действительно правда. Правда, правда, можешь не беспокоиться. Но ты прав. Я погречился со спором, признаю. А что будет? Представляю, как взбесятся ночники, узнав, что парень умудрился выскользнуть из их лап. Ну, выскользнул-то он с твоей помощью, с моей. Не стало провергать данное утверждение верить. Только я больше, чем уверен, что он бы и без моей помощи сумел до ворот добраться. А вот через сами ворота пройти уже нет. Да, посторонним сюда вход воспрещён. Как бы они не решили проникнуть за ним сюда. Кто? Ночники? Это невозможно. Все пропуска на территорию академии именные. Ты лучше не парь мне предлагай парню своему, вдолбив голову. Всё, опасность выхода за ворота напыжился ректор и напоследок тихо проборчал, чтобы собеседник не услышал. Если он и впрямь тебе так нужен, да вдалблю вдолблённицам не сомневайся, но ты же знаешь нынешнюю молодёжь. Им же никто не указ. Ревид прекрасно расслышал борчание старого друга. "О том и с тобой в его возрасте другими были. Ладно, это твой парень тебя и его безопасности и заботится, а я умываю руки". "Как это умываешь? Это уже твой студент". "Ещё нет", выставил раскрытую ладонь перед собой ректор и сказал, как припечатал. "Моим он будет через месяц, а пока я просто пошёл тебе на встречу и предоставил возможность ему подопечному переждать здесь время. Хорошо, хорошо, согласился Ревид. Но безопасность ты ему гарантируешь? Да гарантирую, гарантирую. Сколько раз можно об одном и том же переспрашивать? А что это ты говорил об ускоренном обучении? Оно же денег стоит. Ты знаешь, потянулся рукой к бокалу Ревид, подхватил, отхлебнул его содержимое, посмаковал и допил до дна одним махом. Что такое деньги? Лен, пустое. Тут другое важно. У него просто способность какая-то непостижимая к учебе. Он и школу экстерном закончил, ты представляешь? За несколько лет изучил и сдал экзамены за полный курс подготовки. Это не такая уж большая редкость. Видел я таких индивидуумов, — отмахнулся Ноэль. Правду сказать, ничего хорошего из них в дальнейшем так и не получилось. Однобокие они какие-то в развитии. Одно дело учиться — учиться. И совсем другое уметь эти знания после учёбы применять на практике. Ну, этот точно не такой. У него теория с практикой не расходятся. Все так говорят. Посмотрим. Пари, да что ты заладил, пари да пари? Одного раза для тебя достаточно. Я что, прочив, пусть учится, пусть сдаёт экстерном, если сможет. Послаблений никаких не будет. Всё на общих основаниях. Ректор поерзал в своем кресле, устраиваясь поудобнее. — Ты с разговорами-то закончил? Сколько можно спрашивать? — Сколько нужно? — Столько и можно. — Ладно. Тогда наливай еще по одной и давай прощаться. Надо мне парня проведать. Должен же я ему последнее указание дать. Постель застелил, вещички разложил. Заправленная кровать так к себе манила, что просто не смог удержаться от соблазна и прилег. — На минуточку. И, конечно же, провалился в сон. На стук в дверь обрадовался. Думал, комендант пришел. На завтрак сейчас отведет. Подорвался с кровати, дверь открыл. Эри и Витт собственной персоной. Давно не виделись. Что еще плохого принес? Вот не ошибся я с ожиданиями. Наряду с похвалой за проявленную мудрость в разговоре с комендантом, тут же застращал выходом за ворота. Да я как-то и не собирался за них выходить. Знаю же, что меня так и так начники искать будут. Лучше какое-то время здесь пересидеть, особенно если к библиотечным сокровищам допустят. А работа, она везде работа, и мне ли её бояться. Перед уходом я Ривитня переговорный амулет выдол. Но наказал вызывать его только в самом крайнем случае. Вот это то, что нужно. Дали целый день на обустройство. А что тут обустраиваться-то? Ну, попытался ещё что-то предремать правда ничего не вышло то ли сумел выспаться то ли наоборот взбудоражился мучить себя не стал пошёл к коменданту пусть хоть чем-то займёт так дальше и пошло начались серые будни по правде сказать работы меня больше запугивали ничего страшного на самом деле в ней не оказалось с раннего утра нужно было обойти всю территорию осмотреть и убедиться что всё целое ничего не пропало и ничего не сломано ещё убрать мусор содержашное, на мой взгляд, занятие. Ну кому тут нужно что-то ломать и мусорить? Нет же никого. Все студенты на каникулы поразъехались, а до нового приёма времени ещё ого-го, сколько. Из преподавательского и обслуживающего персонала тоже почти никого нет. И если только сам ректор, так ему просто по должности положено никуда не отлучаться. Да у него даже секретарша в отпуск ушла. Комендант Одинокий мужик, у которого весь смысл жизни — вот эта самая Академия. Ему и здесь неплохо отдыхается. Да и от чего отдыхать? От работы? Которая деньги приносит? Бред! Да, еще на конюшнях и в оранжереях работники присутствуют. Лошадок и растения на паузу не поставишь. Им каждый день уход требуется. Зато утренний осмотр можно было совместить с зарядкой, что я и делал. Тут и спортгородок отлично имеется, на него тоже стал похаживать. И не только утром, но и вечером обязательно сюда заглядывал. После короткого завтрака начинались те самые хозяйственные работы. Как я уже говорил, сначала с тачкой и метлой обходил территорию. Потом несколько дней пришлось заниматься ревизией инвентаря. — И это в магическом учреждении! — считал грабли, метлы и лопаты с носилками. — Расскажи, кому не поверят. Можно было бы и за один день с таким подсчетом управиться. Но зачем? Куда торопиться? Как там у нас говорили? Работа, наш друг, мы ее не тронем. Вот и я действовал по точно такому же принципу. После обеда отправлялся в библиотеку и проводил там время до самого закрытия. Библиотекарем работал точно такой же седой ветеран, что и комендант. Два друга и два сапога пара. Пришлось и здесь налаживать контакт с мэтром Паском, таким именем он представился. Ну а как иначе разобраться в этом царстве бумажной, и не только бумажной литературы? Тут же ого-го, сколько стеллажей, полок и шкафов, и это только в читальном зале, куда мне с превеликим трудом удалось выписать пропуск. Хорошо хоть не просто наобум рылся, научил меня этот предводитель пыльных палеантов пользоваться местным каталогом, Иначе бы вообще не разобрался, что где находится. Ну и подсказал мне, святой человек, на что именно обратить свое внимание, что может пригодиться на первом курсе обучения. — Ага, святой. Сколько грязных ведер мне пришлось сменить, пока я в читальном зале хоть какую-то чистоту навел. Впечатление такое, что здесь пол никогда не мыли. А уж сколько я выгорел из углов паутины и пыли! — У-у-у! Только после всей этой проделанной работы библиотекарь смелостился и показал, как нужно работать с местным каталогом. Теперь всё свободное время я с ним и работал, с ним и с книгами. На счёт книг это отдельная песня. Мало знаний не находится, их же ещё и достать нужно. А если нужен мне учебник под самым потолком располагается, а потолки тут везде высоченные. И залезть туда можно только с помощью передвижной лестницы. Туда-сюда порой раскарабкаешься, и никаких физических занятий не нужно. Туда-то ещё ладно, карабкаешься налегке, а спускаешься с книгой. А они тут не то, что у нас. Здесь книга порой больше пуда весит. Такой можно и на смерть прихлопнуть. Так и тренировался до ужина. Кстати, готовить себе еду предполагалось самому. В столовой тоже пошли, что никого. Все работники, поварёшки и сковородки разбежались отдыхать. Мельком кладовщика видел один раз за всё время. Да и то где-то через недельку после моего здесь появления. А на том самом первом завтраке командир лично отпер кухонную кладовку и выдал мне на руки суппай. Как хочешь, так и питайся. Ну и зачем мне мешочек крупы, если плиту разжигать запрещено? В парке готовить тоже нельзя, разведение костров на территории академии под запретом. В общежитии же ничего для подобных целей не предусмотрено. Пришлось переходить на бутерброды. Хлеба пока достаточно, сыры и копчёности тоже выдали с запасом, так что не пропаду. Так я думал первую неделю. Но исходив вторую уже вовсю грезил горячим, и холодная вода надоела до жути за стеной город с его харчевнями и уличными торговцами и местным фастфудом, а я тут в онженде сидеть и в сухомятку засохший хлеб с мясом грызть и сырой водой запивать. Хлеб завозят раз в несколько дней, и ко времени нового завоза старый успевает превратиться в сухари, приходится размачивать или грызть так. Понятно, почему периодически с тоской поглядывал на забор. Но только поглядывал, выбраться в город просто было страшно. Нет, не так. Не то, чтобы так уж и страшно, просто не хотелось нарушать данное Ривиту слово, не высовываться никуда. Да и сам прекрасно понимал, что стоит мне только оказаться за воротами, как за свою жизнь я могу больше не беспокоиться, потому что просто не за что будет беспокоиться. А тут тепло и тихо. Тем не менее не расслаблялся, защиту никогда не снимал, сканером почти постоянно пользовался. Поэтому и появление новых засветок в нашем общежитии обнаружил сразу же и насторожился. Никого же в ближайшие дни здесь быть не должно. Комендант знаю это точно. Сейчас вместе с библиотекарем очередную бутылочку вина в столовой приканчивают. Уже успели организоваться, пока я сухими корками в своей комнате давился. Откуда знаю? Так видел. Навёлся на запахи свежеприготовленной пищи. Заглянул на кухню, а они там и сидят, оба. И на меня со таким недовольным видом поглядывают. А у самих, между прочим, сковородка огромная на столе стоит. Ну это вообще наглость. Я свой молодой организм сухомяткой гроблю, а они, оказывается, горячим балуются. Всё, моё терпение закончилось. Завтра прямо с утра я обязательно с комендантом на эту тему переговорю. Впрочем, с утра не нужно, это я погорячился. С утра у него голова после сегодняшнего болеть будет. Настроение, соответственно, тоже будет дрянное. Поэтому лучше перенести разговор на после обеда. Точно, после обеда и подойду. Надавлю на совесть, если там есть на что надавливать. Ладно, с этими двумя перцами понятно. Так а кто это еще может быть? Ректор? Нет, он находится у себя в кабинете. Я это тоже отлично вижу». Стража торчит у ворот, как два тополя где-то там. Тогда это кто? Очередные любители халявного золотишка, по мою голову, объявились. Так халява не будет. Даже и мысль не возникла, что это может быть кто-то из персонала приехал, потому что рано ещё. Точно за мной пришли. А если всё-таки ошибаюсь, и это кто-то из персонала академии, как проверить? Сомнения надоели, да и сколько можно сомневаться, да репу чесать? «Кто не спрятался, я не виноват!» «Стоп!» До общаги я не дошел. Остановился сразу же, как только обнаружил появление незнакомцев. Отсогнул в сторону. Укрылся среди декоративного кустарника. Потом вообще присел на корточки, чтобы не торчать столбом посреди насаждений. И призадумался. Первое желание самому разобраться с новыми гостями быстро пропало. «Надоело!» Вытянул из-за ворота рубахи переговорный амулет, потер его пальцами, покрутил на шнурке. Связываться с эревитом или нет? Решил связаться. Ну, не сидеть же в кустах до утра. Активировал и доложил о возникших проблемах. Выслушал ответ и продолжил ждать. Подмога объявилась через час. «Чего так долго-то?» «Пусть и лето, но ночь же!» «Сыро!» «Замерз даже, пока дожидался!» Вернулся к воротам и опознался со стражей и с прибывшей подмогой. Рассказал и показал, что меня так беспокоило и где они находятся. А потом только смотрел со стороны, как нарушителей ловят. Бесплатное кино себе устроил. Театр для одного зрителя, но без попкорна. Правда, чтобы ничего интересного не пропустить, пришлось вернуться в кусты на свое прежнее место. Оттуда все прекрасно видно. Вот и устроился поудобнее». Правда, ни один я тут такой любопытный не оказался. Эти два алкоголика тоже припёрлись посмотреть, о чём это я тут занимаюсь. И как только разглядеть меня в этих кустах сумели, пришлось рассказывать, что тут и как. Комендант скинул сэрво, ноsа бежать в общагу. Насилу его вдвоём с библиотекарем успокоили, удержали. У него же там под отчётное имущество. Поэтому такое беспокойство вполне объяснимо. Но и соваться сейчас туда было бы очень глупо. Библиотекарь ему бутылку в руки сунул. Тот в расстроенных чувствах хорошо так приложился, забулькал содержимым. «Э!» — забеспокоился мэтр Паск, выхватывая больше, чем наполовину опустевшую склянку из рук собутыльника. «Отдай-ка!» «Да ладно тебе, жадина! Держи свою ненаглядную!» Не стал особо сопротивляться комендант, выпуская из рук бутылку. «Там еще много осталось» проглод, припечатал библиотекарь. И вот эти остатки, вот эти жалкие несколько капель ты называешь много? А что не так? Дай-ка посмотрю, сколько там ещё осталось, протянул руку за бутылкой бак. Да я руки-то не тяни, библиотекарь даже отодвинулся немного от своего товарища, крепко прижимая бутылку к груди. Вишь, посмотреть ему захотелось. Один раз уже посмотрел, чуть все не было кол. На вот закусил лучше. И метр достал откуда-то из-за спины небольшой свёрток. Зашуршал бумагой. Какие запахи разлетелись во все стороны. Я непроизвольно проглотил заполненную рот слюну. Покашлялся на свёрток. В этот миг обо всём забыл. Какие ночники, какая разборка? О чём вообще может идти речь, если тут такие ароматы витают? "А ты-то куда косишься?" заметил мой явно интерес библиотекарь. Пьяный, пьяный, а все замечает. Что, оголодал совсем? Ничего ему не ответил. Да и не мог ответить из-за обильно выделявшейся слюны. Ладно, угощайся, — смело стерился надо мной добрый старикан и пододвинул распотрошенный сверток. — Давай, давай, налетай, не стесняйся. — Ага, не стесняйся, — подхватил комендант и тут же добавил с издевкой в голосе, скотина этакая. — Но и не увлекайся, — А то давай я тебе сам кусочек поменьше выберу. Отстань от парня, старый, шикнул на друга метр, и ещё немного пододвинул в мою сторону свёрток. Налегай, малой. Ну я и не стал отказываться. Как же это вкусно: жареная свежая рыбка, такой же свежие спечённых леп овощи, вкус которых я уже успел подзабыть. Даже глаза от наслаждения прищурил. И тут же опомнился, потому что сразу внимание на сканер обратил. Нет, жевать не прекратил, и куска рыбы из рук не выпустил, но и за происходящим в общаге внимательно наблюдал. Вот мои защитники в общагу вошли, вот к комнате подобрались. На сканере все это прекрасно видно. И тишина, и снова тишина, тянется и тянется, и ни одного звука в ночи, даже ветерок куда-то пропал. Затих, словно испугался, и перестал листьями шуршать. Полыхнула огненной вспышкой комната изнутри. Даже снаружи на какой-то краткий миг светло стало. Горестно застонал комендант. И тут же брызнуло серебряным стеклянным дождем выбитое окно. В вихре дыма и сверкающих осколков наружу вылетело чье-то бесформенное тело. Со смачным чапком шмякнулось о землю из-за стыла там куча обгорелого тряпья источая вверх тонкие струйки дыма. Тут же комната озарилась ещё одной огненной вспышкой. Яркие протуберанцы вылетели из выбитого оконного проёма, взметнулись вверх и медленно растаивали в ночи. Тут уж камень над не выдержал, вскочил, и рванулся вперёд. Мы даже не успели среагировать на его рывок, да и проморгали, если честно, потому что глаз не сводили с разворачивающегося перед нами действа. «Ты куда, дурень?» — запоздало дернулся остановить коменданта библиотекарь. Само собой не успел. Зашипел что-то неразборчиво и тоже начал подниматься. И замер. Под окном зашевелилась та самая обгорелая куча тряпья, медленно привела себя в вертикальное положение и также медленно побрела ко входу в общагу. «Это вообще кто?» — прошептал мне на ухо библиотекарь. «А я знаю!» Не придуривайся, сидел бы ты тут тогда. Да кто теперь разберёт, кто это, огрызнулся он отсутучего. Похоже, это за мной ночники пришли. Ну, а я сумел их первыми увидеть и подмогу вызвал. Вот они там сейчас и разбираются между собой. Да кто ты такой, чтобы за тобой ночников в академию отправляли? пробормотал библиотекарь, потея что тварится на ногах. Только тут обратил внимание, что на ногах-то не он не стоит, настолько хорошо нарезался. Ну что, замер, покосился на меня старик. Пошли, пошли. Не бросать же его одного. Да и комендант там один. Как бы не случилось с ним чего. Правда, задержался я немного. Оставлять без присмотра еду нельзя. Вот и прихватил оставленным библиотекарем рывку с овощами. Одним движением сгреб всё в кучку, сунул в карман и помчался вслед за метром.